Глава 65. Редакция. Герман начал с финансов. Он проверил банковский счет. Негусто. Снял все без остатка. Банковской картой пользоваться небезопасно. Осталось отыскать редакцию, заказавшую ему расследование в клинике. С них причитается кругленькая сумма. Про свои отношения с редакцией он знал исключительно из рассказов Эльзы. Но ей было известно слишком мало подробностей. Ни названия редакции, нигде находится и как с ними связаться. В надежде узнать банковские реквизиты, Герман проверил данные о пополнении своего счета. Это ничего не дало, только суммы и номер телефона, с которого осуществлялись переводы. Он обреченно посмотрел на коробки, составленные в углу. Придется все это барахло перетряхнуть. Вздохнул, выстрелил их на полу и вскрыл все. С четырех оказалось одежда и обувь, эти коробки он сразу задвинул подальше. Осталось две. Начал с той, где хранился ноутбук и прочие электронные гаджеты. Колонки, наушники, видеокамера, портативный принтер, флешки. Все выглядело таким чужим. Открыл ноутбук. Тот, естественно, затребовал пароль. Попробовал пару вариантов. Сходу не получилось, значит, и стоит и пытаться. Потом попросит Эльзу. Она в этих делах лучше разбирается. Наверняка в этой коробке лежит все, что находилось на его рабочем столе. Посторонний человек, собирая чужие вещи, сложил бы именно так. На столе у него следуя этой логике находились полупустая пачка пищи и бумаги, десяток листов, исписанных заметками, черновиками, планами, записная книжка, несколько визиток, скрепленных прищепкой, календарь без единой пометки. Логично было начать поиск с черновиков. Герман внимательно изучил каждую запись на несколько рядов. Ничего. бессвязные мысли, каракули, рисунки. «Записная книжка. Надо же, та самая, которую он когда-то получил в качестве презента, в магазине канцелярских принадлежностей. Полистал. Почти все записи сделаны его рукой в первые несколько дней ее использования, а свежих нет. Странно, что журналист ее хранил. Прочитал еще раз. Результат тот же, нулевой. Что ж, если я и делал регулярные записи, то только в электронном виде. Или вообще не делал, что на меня больше похоже». Разложил на столе пассианс из визиток. Интуиция промолчала. Визитки как визитки. Некоторые вызывающие броски, другие строгие официальные, имена, адреса, телефоны. Все кроме одной. Потертые, стесненным на пластике плохо читаемым текстом. Он полетел ее в руках. Наклонил, чтобы свет падал сбоку. Есть адрес, больше ничего. Странно. Это место находилось всего в паре кварталов от их убежища. Герман решил прогуляться. Других подсказок все равно не нашлось, а от одной мысли, что придется ковыряться в коробках с одеждой, и начала чесаться кожа между пальцами. Старое трехэтажное здание. На стене указатель организаций. Офис за номером 212, похоже, находится на втором этаже, — подумал Герман. «Бинго!» Его встретили как старого знакомого. «У вас новая прическа!» — констатировала пожилая дама в приемной. «Пришлось импровизировать по ходу дела». Сам он, по понятным причинам, никого и ничего не узнавал и никого не помнил. «Вы принесли отчет по последнему заданию?» – спросил ее человек в кабинете главного редактора. «Скажем так, в процессе выполнения задания у меня возникли проблемы со здоровьем», – попытался начать издалека Герман. «Это ваши проблемы. Вы знаете правила. Дополнительных денег вы не получите». «Я не прошу денег. Просто напомните суть задания». Человек расслабился, поняв, что перед ним не вымогатель и не проситель. Он внимательно пригляделся к Герману, оценил бритую голову. «Насколько все серьезно?» «Производственные травмы и подвергся воздействию психотропных препаратов. У меня теперь частичная амнезия». «Вы добыли информацию?» «Да». «Так давайте ее сюда?» Редактор потянул руку, потом, заметив колебания Германа, сказал «понимаю». «Боитесь передать нам лишнее». Герман неопределенно пожал плечами. Так и быть. Нам нужен отчет обо всем происходящем в клинике, чем занимаются кто, врачи, кого лечат. Особенно нас интересуют пациенты, их имена и диагнозы. За материальные доказательства, будь то фотографии, аудиозаписи или документы, будет дополнительное вознаграждение. Сколько? За сам отчет 60 тысяч. Остальное зависит от ценности доказательств. Завтра расчет биткоинами. — Договорились. Герман встал и уже сделал шаг к двери, когда услышал. — Вы сказали, что у вас амнезия. Позвольте себе напомнить, все материалы журналистских расследований переходят в полную собственность редакции. Вы не можете ни сохранять копии, ни ссылаться на эти работы, ни помещать их в портфолио. Герман молча кивнул. Покинув офис, он некоторое время кружил по городу, проверял, нет ли за ним слежки. Паранойя? Нет. Предусмотрительность. Никто его не преследовал. Со спокойной душой Герман направился в убежище. Там он намеревался немедленно заняться отчетом. Слетевшая его Эльза выглядела озадаченной. «Ты не поверишь. Я не нашла в сети ни одного видео, которые транслировались из клиники во время нашего побега. Ничего. Все зачищено. Позвони своим друзьям, которые тебе помогали. Может, они знают, в чем дело. Не отвечают. Ну, не выдумали же мы с тобой эту историю. Один-то я мог бы». Но коллективных галлюцинаций не бывает. Не переживай. Кое-какие следы остались, а вот все, чем я напугала отца, действительно оказалось блефом. Приехали полицейские, какие-то силовики. Журналистов и близко не подпустили. Пожар начался только после рассвета. О том, кто поджег и зачем можно только догадываться. Отчет писался легко. В дело пошли и черновики книги, и записи журналистов Томихи Гёте. Записка вышла с предложениями к отчету. Отдать все, что он добыл в сейфе профессора, было бы неосмотрительно. В итоге Герман решил приложить список пациентов, собранный еще журналистом, дополнив его десятком случайных имен из документов профессора. Потом подумал и приложил единственную медицинскую карту, которую он взял из архива. У него их еще много, но с собой только одна. Не мог же он вынести на руках сотни папок с документами. Он не мог, а вот Гюнтер сделал это без труда на своем грузовичке. Идет время, и Герман заберет этот архив себе, а Гентер станет богатым. Только не надо спешить. На утро он снова посетил редакцию. Хорошо, похвалил его главный редактор. Задал несколько уточняющих вопросов и подвел итог. Мы проверим материал и вышлем вам гонорар. У вас еще есть подобные документы? В биткоинах, напомнил место ответа Герман. После того, как они распрощались, редактор долго задумчиво глядел. На то место, где недавно сидел посетитель. Вечером пришел гонорар. Триста тысяч в пересчете на нормальные деньги. И сообщение. Если есть еще, мы готовы выплатить главный приз. Окей, написал он в ответ. Лучшее будущее, о котором только мог мечтать журналист, наступило. Денег будет много. И что? Настало время спокойно пожить сытым настоящим? Нет. Мы с ее по-прежнему обращены в будущее. Но о чем мечтает он нынешний? О счастье? Конечно. О жизни с Эльзи и их ребенком? Безусловно. О самореализации? Какое коварное слово. Есть в нем какой-то скрытый подвох. Что это? Книга, которую он пишет? Или общественные признания, которым мечтает каждый писатель? Или месть? Наконец, это слово произнесено... Что бы он ни делалось, и отпущенные ему годы жизни, он всегда будет вспоминать о пациентах клиники, решенных разума и разделанных на органы в корпусе F. И еще о безнаказанности людей, обрекших их на эту участь, о заказчиках. Даже возмездие врачам его заботило меньше. Смириться, пустить все на самотек, равносильно стать соучастником. Оставить документы себе и наказать каждого персонально. Тогда о щедром предложении от редакции можно забыть.